Глава 23. Дженни. Спускаюсь вниз, в самый последний момент, не желая пересечься с Бреттом. Желудок сжимается, когда я подхожу к кухне. По правде говоря, не особо горю желанием пересекаться и с Марком, после того, что случайно подслушала прошлой ночью. Входя на кухню, не смотрю ему в глаза, пытаясь казаться совершенно беззаботной. Они с Бреттом сидят и пьют кофе, а Элла и Элфи шумно прихлебывают Уитас из своих мисочек. Уитас, сухой завтрак в виде колечек с шоколадным вкусом, обычно разводимых их молоком. «Смотрите, только не заляпайте шоколадным молоком», — говорю я им, добавив искусственные, бодрые «всем доброе утро». Прежде чем подойти к кофеварке, искованно встать перед ней спиной к столу, чтобы случайно не встретиться с кем-нибудь взглядом. Скрывать свое прошлое стало моей второй натурой. Так мне легче отделять его от того, что я представляю собой сейчас. Но эти новые сегодняшние события угрожают опрокинуть мою тщательно выстроенную жизнь прямо у меня на глазах. А это будет гораздо труднее скрыть. Кажется, будто все мои заботы, тревоги и страхи проступают прямо у меня на коже, словно недавно нанесенные татуировки, клеймящие меня и предупреждающие всех о моих невзгодах. Если все это выплывет наружу, если моя маленькая семья, мои друзья, коллеги и знакомые знают о моем отце, то меня тоже смешают с грязью. А если Оливию не найдут в целости и сохранности, все пальцы будут указывать в мою сторону». «Ты в порядке, Джен?» спрашивает Марк. «Но я не оборачиваюсь. Очень медленно наливаю кофе в свою кружку». растягивая этот процесс как можно дольше. Если я сейчас посмотрю на него, он сразу увидит обиду и разочарование на моем лице. А я не хочу устраивать сцен перед этим вкрачивым и скользким, как угорь братом. Боже. И вправду очень надеюсь, что Марк не воспользуется его деловыми советами или деньгами. Просто не могу себе представить, что мне придется введеться с ним на регулярной основе. То, как его челка спадает на один глаз, словно у какой-нибудь поп-звезды восьмидесятых, это лишь одна из вещей, которая меня в нем раздражает. Я мгновенно не взлюбила его еще в тот момент, когда нас представили друг другу, много лет назад. А Возможно, я была слишком сурова в своих суждениях. Это было в основном из-за того, как его глаза скользнули по мне, слишком пристально остановившись на моем лице. как будто он сразу узнал меня. До сих пор помню ледяное озноб, у меня по коже, когда он чуть позже сказал. «Был рад познакомиться с вами, Джейн. Ой, простите, я хотел сказать «Джен». Его появление здесь именно сейчас, когда на порог мне подбрасывают мертвых животных, как минимум нервирует. «Дженни», — снова произносит Марк, — Да просто немного не выспалась. бесстрастно отвечаю я, завороженно уставившись на облачка пара, поднимающаяся над моим кофе. Понимаю, что неизбежно придется присесть к ним, особенно когда за столом дети. Наконец сажусь и сразу же обращаюсь к Элли Элфи, чтобы не быть втянутой в разговор с мужчинами. Когда возникает пауза, бред сразу же вмешивается, как будто только этого и ждал. Явно в терпении что-то до меня донести, или же, как я опасаюсь, заварить какую-то кашу. Простите, если мы вели себя немного шумно, когда вчера вернулись. Вы были так добры, что позволили мне остаться. Надеюсь, я ничем вас не стеснил. Натянуто улыбаюсь ему и, прищурившись, отвечаю теми словами, которых, я как полагаю, от меня и ждут. Вовсе нет. Я ничего не слышала. «Во сколько же вы завалились?» «О, вообще-то не слишком поздно». «Где-то в половину одиннадцатого?» Говорит Марк, бросая на Бретта взгляд, явно говорящий. «Только попробуй с этим не согласиться». «Да, где-то так, я полагаю. Славный у вас тут кабак, Дженни». Что-то в том, как он произносит мое имя, поднимает волоски у меня на затылке. Сама не пойму, что такого в Бретте, но я ему не доверяю. Время, когда он нарисовался на нашем горизонте и пролез в нашу жизнь, выбрано крайне неудачно. Подстегиваю наш утренний распорядок, чтобы поскорее избежать. Когда подходим к школе, Элла крепко держит меня за руку. Это на нее не похоже, что заставляет меня задуматься, не говорят ли тут чего-нибудь. Чего-нибудь страшного касательно того, что происходит. Как бы мы ни думали, что способна защитить своих детей от любых ужасов, я не сомневаюсь, что и она, и в меньшей степени Элфи, все-таки улавливают какие-то невысказанные сигналы, жесты, мимику, приглушенные шепотки вне пределов слышимости. Мне нельзя игнорировать ситуацию. Надеюсь, что она просто исчезнет. или смешается с мрачной изнанкой деревенской жизни. У детей очень хорошо развита интуиция, особенно у Эллы. «Тебя что-то беспокоит?» — спрашиваю я, ласково сжимая ей руку. Слышу, как Элла резко втягивает воздух, и, в свою очередь, тоже задерживаю дыхание. «Изабелла не вернется», — говорит она. Голова у нее опущена, шаги медленные и неуверенные. Останавливаюсь и наклоняюсь к ней, выпустив при этом руку Элфи. Тот быстро говорит «Пока, мам, до вечера» и спешит в сторону своего класса. Предполагаю, что он предпочел бы не участвовать ни в каких разговорах по душам. — Почему ты так думаешь, милая? — Элла пожимает плечами. — Это то, что сказала твоя учительница? — Нет, это то, что сказал мне Она подбородок и ее глаза фокусируются на моих. «А он знает, потому что его мама так сказал «Его мама — это Уиллоу». Тяжело вздыхаю, и почему же это меня ничуть не удивляет? «О, моя дорогая девочка, я уверена, что Изабелла скоро вернется, как и ее мама. Понимаю, что мне не следовало этого добавлять». Поскольку, если этого не произойдет, Элла припомнит мои слова, и это подорвет ее доверие ко мне. «Нет, ты ошибаешься!» В ее глазах отражается проблеск страха, моего собственного страха. С трудом сглатываю. «Почему ты думаешь, что я не права?» Ужас пробегает по моим венам. Я не уверена, что готова услышать ее ответ. «Потому что ее мама умерла!» Элла отстраняется от меня, поворачивается и вдруг в припрыжку мчится через игровую площадку, словно теперь, когда она поделилась этим со мной, непосильный груз свалился с ее души. Но ее слова оставляют у меня тяжелое чувство, как будто в живот мне вывалили кучу булыжников. Кровь горячо бросается мне в лицо, и я несусь к обычной толпе сплетниц, врываюсь в их кружок и подступаю к Уиллу. «Что, черт возьми, ты наговорила своему сыну, Уиллоу? Ради всего святого, зачем было говорить ему, что Оливия мертва?» «Я бы попросила. Не надо вот так вырываться сюда, как какая-то сумасшедшая, орать на меня!» Отзывается она, сверкая глазами. «В смысле, я, конечно, понимаю, что ты привыкла бросаться публичными обвинениями, но...» «Как прикажешь это понимать?» Резко обрываю я ее. прежде чем до меня доходит, что именно она имеет в виду. Жар расползается вверх у меня по шее. Итак, люди все-таки в курсе моих столкновений с Оливией в прошлом году. Возможно, они даже знают, что у Марка был с ней роман, хотя никто еще не говорил мне этого в лицо. На сглатываю, горло у меня сжимается. Все они уставились на меня, раскрыв рты, и стыд обжигает мне щеки. «Извини», — поднимаю руки вверх. «Я была не права, что так набросилась на тебя. Просто Элла». Тот голос у меня срывается. Элла только что сказала, будто Итан сказал ей, что Изабелла не вернется, но... Что еще более тревожно, она добавила, что оливия мертва. «Я могу стопроцентно гарантировать, что она не слышала этого от моего Итана», — заявляет Уиллу. расправляя плечи и вызывающе вздергивая подбородок. «Ладно», — говорю я, — желая возразить, но понимая, что это не лучшая мысль. Полагаю, она могла услышать это где угодно. Может, даже подслушала разговор учителей или что-то в этом роде. Виновато улыбаюсь. «Скорее всего, случайно услышала, как полиция задает свои вопросы», — вступает в разговор Заре. «Они все еще проводят подомовые обходы». Теперь уже более спокойным голосом я предлагаю то, что будет считаться более приемлемым вкладом в обсуждение этого вопроса. Но прошло уже несколько дней. Наверняка они уже прошли эту стадию. Толпа сгущается, когда мы придвигаемся все ближе друг к другу, чтобы продолжить эту якобы приватную беседу. К счастью, похоже, что моя вспышка гнева быстро забыта, поскольку на смену ей пришли более неотложные вопросы. Насколько я могу себе представить, далеко не один родительский кружок, отправив своих детей в разные классы, ведет сейчас подобные разговоры. Судя по всему, пока нет. Наверное, не все были дома, когда приходила полиция. Им придется нанести второе, а может и третий визит, чтобы поговорить абсолютно со всеми. Но не может же полиция опросить всю деревню. Это пустая трата ресурсов. Они должны сосредоточиться на ее поисках. Ничто из этого не будет потрачено впустую, если они получат хотя бы малейшую зацепку, говорит Заря, выразительно подняв брови. Я слышала, как они спрашивали: "Не видел ли кто-нибудь подозрительный или не обратил ли внимание на чьё-нибудь странное поведение в этом районе в течение нескольких дней до похищения Оливии?" Могу предположить, что пока у них ничего из этого не вышло, и как раз поэтому Они все еще посещают каждый дом в окрестностях, в надежде, что кто-нибудь что-то видел или знает. Ты видела телевизионное обращение?» «Нет, лично я не видела. Честно говоря, я и не подозревала, что все это будет продолжаться, — говорю я. «Вчера вечером в Йонионе, — говорит Заря, — многозначительно глядя на меня, — мы все вместе смотрели». Остальные что-то согласно бормочут. Мой пульс очищается. Выходит, прошлым вечером они тоже были в юнионе. Интересно, общались ли с ними Марк с Бреттом? Не смотрели ли вместе с ними это обращение? Судя по взглядам, которыми сейчас обмениваются женщины, ответ, по крайней мере, на один из этих вопросов — да. Узнали что-нибудь новое? Стараюсь избегать прямого зрительного контакта. Не хочу, чтобы они заметили мою внезапную неловкость. Да не особо. Голос Рэйчел дрожит. Однако это было совершенно душераздирающее зрелище, когда родители Оливии плакали перед камерами. Так подло было заставлять их проходить через это. Да и просто ни к чему, если вас интересует мое мнение. По-моему, лучше пуш Янис выступил, как думаете? Виллу усмехается. Наверное, боится показаться людям на глаза. Его автоматически заклеймили бы как похитителя. Или еще хуже. Это ведь всегда муж кого... Да, рассеянно отзываюсь я. Моя мать однажды тоже так сказала, когда мы смотрели примерно такое же обращение. «Крокодиловы слезы», — сказала она. «Ты только посмотри на него. Лживый ублюдок, как раз он-то все это и сделал». Это же совершенно очевидно. Как ни странно, после того, как забрали папу, мать больше никогда не произносила подобных слов. Она и помыслить об этом не могла, так ведь. Ее собственный муж оказался убийцей нескольких женщин, но она так и не узнала об этом. Легче ли судить других? Яснее ли видны при этом их несовершенства и изъяны? «Быстрее ли вы распознаете ложь, если ее изрекает кто-то, кого вы знаете?» Клар так и не простила ему этого. Она доверяла ему, верила в него, а он подвел ее, подвел нас всех. «Твой Марк был совсем хорошенький», — говорит Фрэнки, вырывая меня из моих мыслей. «Подпихни, подпихни, подмигни, подмигни». «Подпихни, подпихни, подмигни, подмигни» выражение из популярного скетча британского комика «Айдла». Родился в 1949 году. И его группы «Монти Пайтон», ставшая поговоркой. Означает нетерпеливое желание поскорее перейти к недвусмысленным действиям. Она хихикает вместе с остальными, в буквальном смысле подпихивая виллу локтем. В смысле? Едва выдавливаю это слово сквозь тиснутые зубы, еле сдерживая желание просто развернуться и уйти. Я знаю, что он всегда был, ну, понимаешь, общительным малым, но была удивлена, что он так кокетничал с нами, учитывая, что мы с тобой подруги, как будто они с приятелем реально вздумали кого-нибудь снять. Каждое слово бьет меня, словно брошенный камешек. Держу пари, что ты его сходу не отшила. А, Фрэнки, тон у меня резкий, язвительный. Я злюсь на Марка, но еще больше на них. В моей голове возникает картина, как все они пыхтят вокруг него, словно сучки во время течки. И прежде чем успеваю хоть как-то аргументировать подобное поведение мужа или просто отшутиться, что в подобной ситуации было бы предпочтительней, Вдруг ловлю себя на том, что протискиваюсь мимо Фрэнки, вырываясь из этого тесного кружка. Спешу прочь, не останавливаясь, пока не скрываюсь из виду. И в уединении своей машины даю волю слезам.